7. Мордред наблюдал за всем этим через дальновидящие стеклянные глаза. Он горел в лихорадке, и ее яркое пламя, пусть временно, но отогнало усталость. С живым интересом он следил за тем, как стрелок разбудил немого юношу, художника, и заставил того собирать хворост для костра. Как художник, закончив порученное дело, вновь собрался заснуть, до того, как Роланд сумел бы остановить его. Этого, к сожалению, не произошло. Они разбили лагерь в роще засохших тополей, и Роланд подвел художника к самому высокому дереву. Указал на небо. Звезд на нем хватало, но Мордрот догадался, что старый белый стрелок Папуля указывал на древнюю матерь, самую яркую из них. Наконец художник, у которого, похоже, было далеко не все в порядке с головой, начал понимать, чего от него хотят. Он взял альбом и уже принялся рисовать, когда старый белый Папуля, волоча ноги, отошел на пару шагов, бормоча инструкции на который художник не обращал ни малейшего внимания. Старый белый папуля рухнул так неожиданно, что на мгновение Мордред испугался, что последний участок пути доконал его, и сердце этого сукиного сына перестало биться. Потом Роланд шевельнулся, устроился поудобнее, и Мордред, лежащий на небольшом холме примерно в 90 ярдах к западу от пересохшей речки, Почувствовал, как замедлились удары собственного сердца. И хотя старый белый стрелок по пуле выдохся до Нельзя, его выучки и родословной, а род свой он вел от самого Эльда, вполне хватило бы для того, чтобы он проснулся, и уже с револьвером в руке, в ту самую секунду, когда художник издаст один из своих бессловесных, но дьявольски громких криков. В животе Мордрода начался очередной приступ схваток, сильных как никогда. Его сложило пополам, и он изо всех сил старался остаться в человеческом обличье, борясь с криком, борясь за жизнь. Прямая кишка издала какие-то звуки, мерзкая коричневая жижа поползла по ногам. И в этой жиже его обоняние, сверхъестественно острое, Обнаружила запах не только экскрементов, но крови. Он думал, что боль никогда не прекратится, будет только усиливаться, пока не разорвет его надвое. Но в конце концов она начала отступать. Он посмотрел на левую руку и не удивился, увидев, что пальцы почернели и слились. Они более не могли стать человеческими пальцами. Он верил что теперь его хватит только на одну трансформацию. Мордред смахнул со лба под правой рукой и поднес куляры к глаза, молясь алому пуле, чтобы сон сморил глупого немого юношу. Но тот сидел, привалившись спиной к сухому стволу тополя и рисовал древнюю матерь. В этот самый момент Мордред Дискейн ближе всего подошел к отчаянию. Как и Роланд, он думал, что рисование — единственное, что может удержать этого идиота от сна. А потому, чего не пойти на трансформацию в этот самый момент, когда жар лихорадки питает его своей разрушительной энергией. Почему не рискнуть? В конце концов, добраться он хотел до Роланда, не до юноши. И, конечно же, мог в паучьем обличье подобраться к стрелку достаточно быстро, чтобы успеть схватить и поднести к пасти. Старый белый папуля сможет выстрелить раз, даже два. Но и он, мордред сможет пережить пару пуль, если летящие кусочки свинца не попадут в белый нарост на спине паука, мозг его второго тела. А подтащив к пасти, я уже не выпущу его, пока не высосу досуха, не превращу в пыль мумию, как другую, Мия. Он расслабился, готовый позволить трансформации прокатиться по его телу. И тут уже другой голос заговорил у него в мозгу. Голос алого папули, который сидел в заточении на балконе темной башни и нуждался в живом мордраде хотя бы еще на один день, чтобы тот смог освободить его. «Подожди еще немного!» – посоветовал голос. «Подожди еще чуть-чуть! У меня, возможно, есть в рукобе еще один туз! Подожди еще немного! Подожди!» Мордрад ждал и через пару мгновений почувствовал, как меняется биение, идущее от темной башни.